Глава двенадцатая «Да вы хуже девчонок!» — через день сказал Торот. «Даже Альва и Сольва, пока жили здесь, не трещали между собой столько, сколько вы». От прежней, огорчавшей Тороды тишины в его одиноком жилище не осталось и следа. Два парня, оба любители поговорить, теперь сидели за его столом, развлекали его болтовнёй или игрой в кости и тавлеей по вечерам, а днем ездили с ним кататься верхом. Склады они были различного, но, убедившись, что на самое важное дело смотрят одинаково, общего между собой нашли гораздо больше. «Но, Фадер Мин, нам столько нужно обсудить!» «Ну да, за двадцать лет разлуки столько всего накопилось. Если бы вы обсуждали свадьбу, я бы слова не сказал». «Понимаешь, дружище», — обратился Торот к торливу Мне столько лет приходилось заменять детям и отца, и мать, что я приобрел привычку ворчать. — А свадьбу мы должны обсудить? — Торлиф улыбнулся, ощутив легкий укол зависти к еще неведомому жениху. — Да вот его! — Торлиф многозначительно указал на единственного сына. — Неужели он об этом тебе еще не поведал? — Правда? — Торлиф оживленно повернулся к Беру. — Ты женишься? Ему не раз уже хотелось спросить, женат ли его новый брат. Насколько он разгадал Бера, тот, хоть был моложе его на год, по своему складу имел склонность при первой хорошей возможности обзавестись семьей и занять место в кругу мужей и отцов. Но сдерживался, чтобы не отвечать на тот же встречный вопрос. А докладывать, что уехал из Киева, будучи влюбленным в жену Святослава и свою же княгиню, Торлиев то не хотел при всем их взаимном доверии. Если бы он мог сказать, что обручен со страмирой или хотя бы намеренно обручиться, было бы другое дело. Вести насчет Игморовой братья дали Торлеву прекрасный повод отложить мысли о женитьбе, и он охотно за него ухватился. Однако если у Беры есть возможность взять в жены именно ту, о которой мечтается в рассветной дрёме, Торлев был готов и порадоваться за него, и позавидовать. «У нас есть дела поважнее». — проворчал Бер, отворачиваясь. — Куда же важнее! — возмутился его отец. — Ты обручен и не можешь обмануть надежды девушки. — Я не собираюсь ее обманывать! — теперь уже возмутился Бер. — А всего лишь намерен заставить ее ждать свадьбы десять лет, как та дева, что отправила Харальда Прекрасного-Волосого на подвиги. Она отлично знает, что я не могу жениться, пока не исполню мой обед. Вот — Вот-вот, как тот Харальд! Отпусти борду до колен, как у него. Мы же с тобой обсудили это и решили, что ты спокойно можешь считать обед выполненным. Мы же говорили об этом на другой день после твоего приезда. И обо всем договорились. С тех пор выяснилось кое-что важное. — О, всемогущий ас! — Торот сел на скамью и уронил руки. — Ты мне очень нравишься, дружище, — обратился он к Торливу. Таким племянником всякий дядя может гордиться. Но если из-за тебя опять все пойдет кувырком, я не скажу, что вы с Берси встретились в добрый час. — фадермин ты все преувеличиваешь, — настойчиво возразил Бер. — Мы всего лишь собираемся сопровождать тебя в походе в Дань. Чего в этом худого? Мы управимся до лета, и Вефрит не придется так уж долго ждать. — Вефрит? — Торлиев улыбнулся. — Хорошее имя. «А кто она?» Бер вздохнул, ему не хотелось это обсуждать. «Имя Эскелетени. Тебе что-нибудь говорит?» «Матушка так хотела этого брака», — приговаривал Торот, пока Бер излагал сагу о своем знакомстве с Вефрит и перечислял ее знатных родичей в мире Маа. «Она предсказала его, пока вас обоих не было на свете. И теперь, когда все так хорошо складывалось...» Ты собираешься вместо свадьбы гоняться за этими угрызками? Отложи до будущей зимы, никуда ваш Кощей не денется. А если денется? Такие лесные конунги долго не живут. Одно из двух. Или его убьет кто-нибудь другой и лишит нас подвига. Или Кощей так усилится, что на него будет нужно настоящее войско. Нет, если это наш Кощей, то его надо брать, пока он не укрепился. А если не ваш? Вы зря потеряете время. — Пойдем, проведаем лошадей, — вздохнул Бер и встал. — Я слишком редко вижу моего отца, чтобы ссориться. — Ты знаешь, что я прав, — полетела им вслед. Торлиев подавил вздох, снимая с крюка свой кажух Мистина любил его как отец, но выражалась эта любовь совсем иначе. Мистина верил в его способности и давал возможности их развивать. Такой вот воркотни — пронизанной любовью, он от него никогда не слышал, и она трогала сердце, рождая смутную зависть. Накинув кожухи, два брата вышли из жилой избы во двор. торт обосновался в хорошем месте, на красивом холме над Днепром, близ речки Смольни. Но кто кому дал имя, племя Смолян-речки, или наоборот, у стариков согласия не было. Иные рассказывали, что князь Смолига привел где племя свое с Дуная реки, и по нему его потомки зовутся Смолянами. Показывали даже место, где ему открылся источник, и тем дал знак остановиться и основать городец, а город тот в древности звался Смоленец. Источник почитался как целебные вещи, да только, как варяги пришли, пересох, так говорили. От князя Смолиги... На горе Смоленец остался пострадавший от времени крепостной вал. В ходе неурядиц между Кривичами, Русами и Голидью город был покинут, укрепления разрушились. В последние 15 лет, когда в Смолянске поселился сначала один брат Ингвара, потом другой, поверх старого вала поставили тын с боевым ходом. И теперь Смолянск, или Смоленец, как его называли по старой привычке местные жители, хоть и уступал свинческую величину и мощью, все же выглядел настоящим городом. В этих местах к Днепру примыкало множество глубоких оврагов, сейчас засыпанных снегом, а возвышенности между ними местные жители называли горами. горы тех в окрестностях было десятка три, и каждая носила имя живущего на ней или вблизи рода. Торот, за годы жизни здесь наслушавшись местных преданий, охотно делился ими по вечерам, радуясь, что теперь у него сразу два любознательных слушателя. Лысые горы смоляне весь год избегали. На ней обитали мертвецы. Им в нужные сроки приносили жертвы, чтобы не покидали собственных владений и не тревожили живых. Иные горы были отданы на жительство богам. Через Днепр напротив друг друга стояли Девичья гора и Молодецкая, Бабина и Дедова. На каждое из них в урочное время приносили жертвы и проводились гуляния. Торот рассказывал, что по местному обычаю парни и молодцы с той стороны Днепра в Ерелин день должны реку переплыть, чтобы гулять с девушками с этой стороны близ Молодецкой горы. И наоборот, и таким образом они женятся уже много поколений. бы у нас в Киеве такой обычай, никто б не женился», пробормотал Торлиев, услышав это, и пояснил в ответ на удивленный взгляд Бера. «В Киеве Днепр шириной, да почти до неба края, как море, человеку вплавь не одолеть». «Как Волхов в самом истоке у Ильменя», добавил Торот, «из них троих только он видел и то, и другое». Торлиев и Бер при этом посмотрели друг на друга с одной и той же мыслью, Они родились и выросли на противоположных концах долгого пути, что создал русскую державу, и встретились ровно посередине, чтобы обнаружить, как много у них общего. Само то, что они внуки общего деда Вальгарда живут в таком отдалении, показывало, как широко раскинуло крылья племя Русь, при всех различиях между югом и севером по-прежнему единое. На горе смоленница у Торода имелось обширное хозяйство с отроками, оружными, челядью и скотиной. Отец, конечно, прав, признал Бер, когда они с Торлиевым шли через двор к конюшням. В Хольмграде хозяйство куда больше этого, но сейчас за ним некому смотреть. Пока жива была Сванхит, все шло хорошо, но теперь из семьи там остался только я. Малфа присмотрит, чтобы в наше имущество не запустили ручонки младшие сыновья лиди и чтобы все не пошло прахом, пока я не вернусь но у нее свой дом и дети. Так, может, тебе и правда лучше вернуться, тем более, что невеста ждет. Упоминание о Малфе Торлиев пропустил мимо ушей. Рассказывать, как он чуть было на ней не женился и почему не женился, вовсе не тянуло. Бер тоже не хотел говорить, какое воздействие оказало на непростую судьбу этой удивительной молодой женщины, и в этом тоже сказалось сходство между ними, о чем они так и не узнали. Я думал, что мой обед можно считать исполненным. Но я рассчитывал, что дальше это дело возьмет на себя свинельдов рот. Я же не мог знать, что они летом отказались. Ладно, не отказались, но дали слово не искать смерти Игмора. Смотри, мы все теперь под обетом. Бер остановился перед конюшней и повернулся к Торлиеву. Свинельдов обещал не трогать Игмора, а я обещал не знать покоя, пока он жив. Выходит, ради своей чести мы все должны выполнять свои обеты. Одину не угодно, чтобы я взялся полоть кур и стричь репу. Ну, а я-то, если уж мы напали на след, мы пойдем по нему вместе. Если мой брат идет на такое опасное дело, кто такой я буду, если засяду дома кормить сыр и доить шерсть? Тролль зеленый и пес переодетый, да и все. Эту околесицу Берр нес самым серьезным лицом. Но по существу речь его была вовсе не смешна. «Но ты уже сделал половину дела, даже больше. Можешь уступить остаток мне без урона для чести». «Не могу. Я раньше не знал, что у меня есть брат. Ну, то есть знал, но не знал. Я понимаю». «Ну вот. Теперь, когда мы с тобой знакомы, я не могу послать тебя одного ловить эту харю где-то у йотунов в лесах. У тебя есть и другие обязанности, и невеста, и весь дом сванхит на тебе». В эти дни каждый из них обрел то самое, чего ему всю жизнь не хватало. Не просто брата, очень близкого по крови, но и товарища по духу. А с этим даже кровным родичам далеко не всегда везет. Торлиев уговаривал Бера именно потому, что проникся к нему самым дружеским чувством, но понимал, что ради того же чувства Бер отвергает уговоры. Повернись все наоборот. Мог бы он пить на своей свадьбе, зная, что его брат ловит хромого кощея в чужих зимних лесах. — Прекрати! — Бер в непритворной досаде отмахнулся. — Иначе я подумаю, что ты хочешь в одиночку взять зверя, которого я загнал в нору. Шкуру пополам. И это мое последнее слово. — Это игмошу-то! — Торли вздохнул. — Никогда я его, братья, не любил, да и не за что было. Но трудно все-таки в голове уложить, что он теперь для нас дикий зверь а мне нетрудно я его не знаю мне он не лучше любого медведя в лесу в вот тулебо я знал бер запнулся рядом с торливым острее ощутив уже утихшую боль потери видишь почему мы должны идти вместе они снова побрели к конюшне думая об одном и том же останься у лев живых будь он сейчас с ними как хорошо им было бы втроем Ни один из них, собственно, этого похода не предлагал. За несколько дней они успели рассказать друг другу почти всю свою жизнь, и как-то между делом обоим стало ясно, что им необходимо поехать к кощеевой горе и своими глазами убедиться, Игмор там засел или до его нового хозяина им дела нет. Простой замысел напрашивался сам собой. Вот-вот Торот отправится в дань по рекам на восток, Если поехать с ним, то больше половины пути можно проделать вместе с дружиной, а потом свернуть по верхнему течению оки на юг. Бер с Торливым даже сходили в ближнюю весь, потолковали там со стариками и нашли человека, который бывал на оке и примерно знал, где в нее впадает жездра. Оставалось найти людей для похода. Тот Кощей или не тот, соваться к нему с малыми силами, с тремя бережатыми на каждого — Было бы неразумно, даже при убеждении Торлева, что Агнер стоит троих. Торот уверял, что не может подвергать опасности смолянскую дань, отклоняться от пути обхода, разыскивая каких-то троллей, которых хозяин, Дани, то есть Святослав, желает видеть живыми и здоровыми. И у Торлева была мысль, где взять недостающее В Свинченск бер и Торлев отправились вместе. Они теперь все делали вместе, будто иначе и быть не могло. По пути с севера бер проехал через Свинческ в тот самый день, когда Станибор и торлив были на лаву, и теперь ему пришлось первым делом посетить князя, чтобы не обидеть невниманием. У Станибора бер рассказал о смерти Сванхит, о делах с ее наследством, что и привело его к отцу. Правда расспрашивал пойдут ли из Хольмгарда дружины в летний поход на Хазар, Бер подтвердил, что непременно пойдут, ведь князем в Хольмгарде теперь сидит родной сын Святослава, Владимир, и он не может выйти из воли отца, поскольку ему всего два лета отроду. На ночь Бер остался в Гриднице вместе с Торливым. На утро они, будто прогуливаясь, забрели к воеводскому двору и послали Елисару узнать, дом или хозяин и может ли принять. Разумеется, их тут же пригласили в дом. «А я думала, ты сбежал», — игриво шепнула Рагнора Торлиеву, когда вручила ему рог, и он наклонился ее поцеловать. Узнав, что выходить ей за него не надо, она сменила гнев на некую насмешливую милость. «Я скоро сбегу», — также же шепотом утешил ее Торлиев. «Но я знаю, у тебя хватит полотна в ларях, чтобы утереть слезы». «Чтобы утереть слезы такой потери, мне хватит и вот этого», — Рагнора показала краешек рукава. «А что это с тобой за красавец?» «Это мой первый стрыйный брат, Береслав, Тородов сын», пояснил хозяевам Торлиев. «Его мать, Береслава, была родной сестрой Эльги и сводной моему отцу, а красота его уже оценена по достоинству. Он обручён с внучкой Конунга из Меремаа». равдан и Ведома приняли Бера со всей любезностью. равдан смотрел внимательно он угадал что торлив привел своего брата не просто так рад познакомиться с тобой равдан сказал берг когда ведомо усадила мужчин за стол и послала в погреб за пивом и заедками мы ведь скоро будем в свойстве как мне рассказал мой брат но пока мы оба не женаты задумали мы с братом поискать себе подвигов и славы вас уже скоро ждут подвиги и слава равдан бросил взгляд на торливо напоминая об их недавнем разговоре грядущим летом до лето еще долго, и в походе на Хазар наша слава померкнет в солнечном сиянии нашего родича-князя. Нам надо поспешить и доказать, что мы тоже не из робких. И есть подходящий случай. Мы прослышали об одном деле, подходящем, чтобы испытать свою смелость и удачу, и сыскать немалой славы». «Не знаю, слышал ли ты?» — осторожно начал Торлиев, будто прикидывая, стоит ли делиться этим с сравданным. Когда здесь были вятич и саки, они рассказывали про Кащееву гору. Это что еще за бредни? Есть в том краю между Акой и Жездрой некое урочище. Равдон об этом слышал впервые. На девичьих посиделках он не бывал, а Рагнора не пересказывала, той и дома. Теперь он слушал внимательно, но недоверие не сходило с его лица. И решили мы с братом, что это хороший случай для нас обоих. — сказал Торлиев, передав то, что слышал от Вятичей, но пока умолчав о тех мыслях, которые привели к нему Бера. «В наш век уже не сыщешь змея лютого или еще какого чудовища, чтобы победить его и тем прославиться, а тут вдруг целый кощей. Как можно сидеть дома и скучать всю зиму, когда можно пойти и схватиться с таким существом, живое оно или мертвое? Всякий, кто на это отважится, уж верно прославится». «Конечно, таким зрелым, уважаемым людям, как ты, такие забавы уже ни к чему», — очень вежливо продолжал Бер. «Но мы с братом, пока молоды, хотели бы испытать себя и разгадать эту загадку». «Вы думаете, там и правда может быть? Кощей?» Равден всматривался в их лица, пытаясь понять, кого они морочат. «Только его или себя тоже?» «Мы потому и пришли к тебе, чтобы ты помог нам разобраться». — серьезно сказал Торлев и немного подался вперед. — Из ныне живущих никто не знает о кощее столько, сколько ты, да и твоя жена. Торлев бросил взгляд в сторону печи, где стояли, не сводя с них глаз, ведомы, рогнора и Гостислава. Ведома смотрелась недоверием и испугом, ее дочери вытрачав глаза и открыв рот. — Я ведь много слышал о том, как ведомы и Приислава провели три года в кощеевом подземье. — продолжал торлив Моя госпожа-княгиня не раз делилась со мной всем, что об этом помнит. Если бы ведома увидела того Кощея, что на Кощеевой горе, она сразу бы сказала, тот или не тот. Ну и тебе ведь об этом кое-что известно, равдан Ты ведь стал, если мне позволено так сказать, преемником Кощея. Ведома опустила глаза. Она-то знала, что Равден и был тем самым Кощеем. И это с ним она прожила те три месяца, когда исчезла из дома, а потом отец ее объявил, что, мол, она была хозяйкой в Кощеевом доме, да не три месяца, а три года. «Может, тебе известны какие-то особые приметы, чтобы одолеть Кощея?» — доверительно и вкратчиво продолжал Торлиев. «Конечно, я не о том говорю. Про утку, зайца и яйцо, о чем знает всякая баба». «Но даже если это вовсе и не Кощей, а просто какой-то изгой, беглый убийца, собравший в Атагу таких же, как он, все равно стоило бы с ним разобраться, чтобы не пугал людей», — добавил Бер. «Если Вятич его в Атагу описали верно, то в ней собрались такие же, как ваши велькаи, зимние волки, только из иных земель». У живых людей не хватило бы смелости поселиться в городе, что погиб страшной смертью и населенным морецами. Но если там большая ватага, как же вы пойдете на нее? У вас мало людей, сказал равдан Или Торот даст вам дружину? Моему отцу дружина нужна для сбора дани, а Ака лежит уже вне тех земель, где ее собирают Позволишь ли ты нам набрать в Свинческе охочих людей? Мы можем хорошо заплатить. Будем отбирать только тех, кто побывал в Велькаях и знает лесную жизнь. Если бы ты поддержал нас, Эти люди пошли бы с нами охотнее. Равден помолчал, глядя то в одно лицо напротив, то в другое. «Вы не шутки со мной шутите?» Вер вместо ответа поцеловал золотое кольцо у себя на пальце. Торлиев коснулся ножа на поясе, потом лбая и обоих глаз. «Мы также истинно собираемся на этого кощея, как солнце повернуло к лету», подтвердил Торлиев. «Настоящий он или нет?» хотя бы выяснить это будет достойным подвигом пока нет другого дела не можешь дотерпеть до лета равдан усмехнулся летом через те земли пойдет войско святослава мы как его ближайшие родичи должны выяснить с чем ему там предстоит столкнуться и если этот кощей появился не просто так торли взглянул на беро потом опять наравдана если этим боги подают знак святославу то наш долг выяснить Не хотят ли боги дать знать, что преграждают Святославу путь к успеху? Сам знаешь, как это важно для нас. Да и для тебя тоже. Равден помолчал. Если поначалу он воспринял известие о Каще и Найке как байку с посиделок, то последние слова Торлева все перевернули в голове. «Все идет к тому, что в недолгом времени нас ждут большие перемены», — негромко, но убежденно сказал Берр. Убит Улеп, брат Святослава. Умерла госпожа Сванхит. В Хольмгороде провозглашен князем сын Святослава, а сам Святослав собирается на хазар, чтобы положить конец кровавому долгу, которому уже полсотни лет. Это может перевернуть сам сыр матер дуб, что на острове Буяне. Весь белый свет станет иным. Кто был силен, ослабнет. Кто был слаб, возвысится. Знаменитый впадет в ничтожество, безвестный прославится. Прошлым летом боги послали Святославу золотой меч из могилы. Это был знак. А теперь они посадили на его пути самого кощея Это тоже знак. И важно, какой окажется весомее. Видно, нижние боги недовольны удачей Святослава и пытаются ему помешать, вопреки воле богов небесных. «И вам непременно надо между ними встрять», полуутвердительно пробормотал Равден. «Мы знаем, как много зависит от удачи Святослава для всей Руси и русской земли», ответил Торлиев, «и для вас, Смолян, тоже». Все немного помолчали. «Но как же Рагнора?» — напомнила ведома несколько встревоженная перемена уже, казалось бы, решенных путей. «Мы думали, ты увезешь ее сейчас, пока цел санный путь, но вы никак не успеете побывать на Оке и вернуться, чтобы с санями добраться до Киева». В Киеве не станут тревожиться, если я не вернусь до начала лета, когда можно будет плыть за первым льдом, — ответил Торлиев. Мы так уговорились. Но лишнее время деву томить. Огорчилась ведома, примеряя на себя чувства невесты, которую перед встречей с женихом ожидает такая непредвиденная и, возможно, долгая задержка. Уже приехал за невестой, так и делал бы свое дело, чем нечисть разную по лесам гонять если прекрасная рогнора не захочет так долго ждать тогда нам придется сдумать по другому торлиф проникновенно поглядел на девушку и взять ее с собой у ведомы вытянулось лицо рогнора фыркнула, равдан ухмыльнулся за первым льдом они в три раза быстрее в киев попадут чем на санях тащиться заметил равден она подождет и пожелает вам удачи да рогнора «Буду скучать», — снежной тоской, явно притворной, выдохнула Рагнора. На правах будущего родища Торлиев послал ей воздушный поцелуй и подумал, чтобы завоевать ее любовь, ему нужно было с самого начала объявить, что он вовсе не намерен на ней жениться. «Жаль, что нынче посиделки обычные, невеселые», — сказала Остромира, когда они с Рагнорой и еще кое-кем из девок шли под вечер к беседе. — Может, он бы и того, другого брата с собой привел. Ты не слышала, он женат? — Божечки, Остря! — Рагнора закатила глаза. — Тебе и этот по нраву пришелся. Ты видела, какой у него нос? — А что нос? Зато он княжеского рода. И бабка-княгиня, слышно, померла. Ему в наследок... Целый город оставила. — Ты опоздала. Он уже с какой-то княжьей внучкой обручен. Ступай, я скоро буду. Рагнора остановилась перед избой и подтолкнула Остромиру к двери. В ранних зимних сумерках она заметила, что ее поджидают возле угла, как уже не раз бывало. Когда девушки вошли в избу, унизор приблизился к ней. — Что решили они? Когда ехать? — встревоженно спросил он. — Они же для этого к вам нынче заходили, об отъезде сговориться. — А хотя бы и так, — равнодушно сказала Рагнора, хотя отлично знала, что вовсе не так. — Я уж надеялся, этот шишок киевский один уехал. — Куда же он без меня уедет? — горделиво ответила Рагнора. — Он и приехал-то за мной. — Чтоб ему по пути в полынью провалиться. Рагнора — Рагнора! — зашептал Унизор, придвинувшись к ней. — Ты сама-то как? «Смирилась, что тебя в Киев повезут. Если ты передумала, только слово скажи. Я тебя увезу». «Я не рабыня, чтобы меня возили», — возмутилась рогнора «Я поеду в Киев, потому что сама так захотела. Запомни это». «Ты захотела? Просто этот молодчик уговорил твоего отца, вот и все. Что он может, кроме как с девками на посиделках зубы мыть?» «Ой, не скажи», — рогнора засмеялась. Они с братом задумали идти войной на самого Кощея. «Куда?» — Унизор вытаросил глаза. «На кощее Он теперь ведь живет между Ако и Жездрой на старой Кощеевой горе. Торлив с братом собираются этой зимой его истребить, и только после этого я поеду с ним в Киев. Это будет хорошее испытание его удачи. Ведь знаешь, когда человек хочет бороться с самим Кощеем, он может и не вернуться». Ну, а если уж они возвратятся с успехом, я буду знать, что такие люди достойны взять меня в семью. — А если он не вернется? — запальчиво воскликнул унизор. — А если сгинет там в лесах у Кощея в зубах? — Значит, мне будет не судьба выйти замуж в этот раз. С мнимым сожалением ответила рогнора К счастью, в ларях у меня довольно полотна, чтобы утирать слезы. Она засмеялась и ушла в беседу, оставив унизора одного под густеющим снегопадом. На другой же день, утром, когда Торлиф и Бер доели кашу и принялись в полголоса обсуждать, куда бы прогуляться, перед ними вдруг возник солонец. «Будьте живы!» Подняв глаза, Торлиф увидел за спиной своего приятеля и еще троих парней, знакомых ему по веселым посиделкам. «Слух идет, ты дружину набираешь!» Бают, что на кощее идти, и всякому охотнику — шелик. Нас возьми. Мы с шармой да поскребух да свенбер. Мы не подведем. Торлиф переглянулся с Бером. Равден обещал сегодня к вечеру созвать старейшины и за княжеским столом объявить о походе. Но в свинческе и без того все знали. Видно, Рагнора проболталась с девком на посиделках, а там и пошло, как по ветру. «Если воеводы позволит охотно вас возьму», — Торлев улыбнулся. «Мы, Берси, с этими парнями вместе уже в Карачун с Велькаями из леса бились». «А если и не позволит задорно прошептал Солонец, наклонившись. «Мы ему не челить, сами решаем, куда нам идти. Так что правду бают, на кощее и идем». «А Змей Горыныч будет?» — спросил Шарма парень из Голеди. Рассевшись на помосте, они принялись обсуждать поход. Увлёкшись, не сразу заметили, что поблизости стоит Астромира. «Ох!» — первым её обнаружил Бер. «Привет тебе, прекрасная дева! Желаешь присесть и послушать о наших будущих подвигах?» «О будущих подвигах слушать, что ветра ловить в поле!» — опережая не такую ловкую подругу, ответила Рагнора, тоже вдруг оказавшаяся рядом. «Люди достойные сперва сделают, а потом уж хвалятся!» люди достойные сперва все обдумают чтобы не наворотить чего такого что не украсит их будущую сагу рассудительно ответил бер торлов а не ты ли у нас у низора сманил спросила острамиро кого тот удивленно пристал. — у низора отрока батюшкинова сбежал а с ним среди не горюн говорят до зари собрались лыжи взяли да и пустились куда то батюшки не сказали ничего не простились Могу поклясться, я к этому не причастен. Сманивать людей у князя было бы нам не к лицу. Должно быть, сердце его не выдержало разлуки с прекрасной девой. торлив покосился на рогнору и он решил убраться подальше, поискать себе счастье в иных краях. Ну, я уж не буду по нему скучать. А ты? рогнора закатила глаза, открыла рот, выискивая ответ, способный уязвить Торлиева. Но и унизору не воздать слишком много чести. Взглянула на вход в гритницу и замерла. Торлиев проследил за ее взглядом и увидел у порога равдана Воевода только что вошел со двора, плечи его кожуха и даже русая борода были усыпаны снегом. Из уважения к старшему Торлиев и Бера неспешно встали и поклонились. равдан подошел к ним на ходу, потряхивая в руке свою бобровую шапку и орошая пол снежными каплями. «Будь жив, воевода!» «И вы, будьте живы!» «Ну что, не передумали?» Равден смерил взглядом сперва Торлиева, потом Бера. Может, остыли и рассудили, что не по вам ходить тропами зимних волков? «Думаю, принуждее, и мы отрастим себе хвосты не хуже прочих», — вежливо ответил Бер. Торлиев улыбнулся. Затея их выглядела безумной, но он твердо знал, с противоположных концов света боги привлекли их с Бером сюда в одно и то же время. Вовсе не случайно. Они встретились, и это тоже знак судьбы, самый верный из всех.